Глава 16. Секретные агенты вообще бывают пугливы. А тут у него на руках было такое собрание карт пиковой масти, что было отчего смертельно побледнеть игроку, разбиравшему эти карты. Чарльз Диккенс «Повесть о двух городах». Доктор Армин Троуд сознавал, Е ему исключительно повезло что он смог выбраться из задымленной квартиры и вернуться на улицу к автомобилю и лон к джону бичу до столкновения с этой весьма непостоянной женщиной. День начался вполне благоприятно, а вот последние полчаса вылились в безоговорочное поражение. Поздно вечером в минувший четверг его БМВ «Цвета морской волны» наконец-то свернул с 280-го шоссе на Джунипера-Серра-Бульвар и по седьмой добрался до Парнасуса, медицинского центра Калифорнийского университета, где попросил пару знакомых замолвить за него словечко по телефону. В результате ему разрешили присмотреть за находившимся неподалеку в Твин Пикс домом некоего невролога, который проводил творческий отпуск в Европе. оказавшись в пустой вилле он прежде всего перенастроил на свое имя автоотответчик затемем также поспешно изготовил ксерокопию чистого бланка находившегося поблизости тюремно-психиатрического учреждения общего режима пасифика, изменил на нем номера телефонов и факсов на домашние номера отсутствующего невролога, напечатал на нем запрос на перевод туда Лонг Джона Бича, и отправил по факсу в больницу Роуз Кранс. Для правдоподобности он затребовал историю болезни Бича со всеми приложениями, записями ежедневного наблюдения, психосоциальной характеристикой, планом лечения, финансовые данные, правовое обоснование. Он только надеялся, что в домашнем факс-принтере невролога хватит бумаги. лонг джон бич проходил по параграфу пятьдесят три пятьдесят восемь и находился на полной опеке но опекун старика с самого начала был фиктивным поэтому можно было ничего не опасаясь вписать туда выдуманное имя которое доктор отлично помнил затем армен троут позвонил в больницу роуз кранс и сообщил что с данного момента пребывает в отпуске он объяснил что временно будет консультировать в медцентре университета в сан франциско и напомнил что никогда не брал полагающийся ему шесть недель ежегодного отпуска исполнять свои обязанности он назначил другого врача пожилого фредиста никто не спорил с ним впрочем он был уверен что так и будет ведь главный психиатр может позволить себе поступать как сочтет нужным к собственному изумлению он понял что смущен тем как обманывает доверие коллег нарушает правила и не только потому что рискует карьерой и если попадется возможно пойдет под суд и получит суровый приговор он и психиатром то стал прежде всего из благодарности за то что такие же люди когда то избавили его от чувств вины сты да и сейчас он сожалел о необходимости обмана гораздо больше чем когда либо сожалел об убийстве пациента чтобы не тратить попусту время в ожидании звонка от тамара салвуэ составлявшего часть личности плам три и обещавшего звонить на сотовый армен троут отпечатал листовку и разослал копии во множество баров магазинов пляжных принадлежностей и парков по всему городу вознаграждение за информацию гласила шапка листовки они же располагались в фотографии кута хуми парганнеса старый школьный снимок тот самый который был размещен на рекламных счетах в лос анджелесе в девяносто втором году когда мальчик неожиданно исчез и анжелики антем элли ззет того же года взятая из газеты к сожалению на ней анжелика была запечатлена с открытым ртом и зажмуренными глазами Далее он напечатал номер телефона отпускника-невролога и предоставил остальную работу автоответчику. Указывать номер своего сотового телефона не было никакого смысла. Он звонил почти непрерывно. Очевидно, все выжившие из ума призраки, имевшиеся в стране, горели желанием поговорить с ним. Они угрожали или рыдали, или просили у него денег, или требовали, чтобы он отвез их в Мексику. Однако ему приходилось отвечать на каждый звонок, потому что по этой линии звонил Салвой, а в последние пару дней, устав от безумной болтовни Лонг-Джона Бича, Армен Троуд время от времени даже не обрывал связь и вступал в бестолковые разговоры с дебильными эфемеридами, как их называли старые писатели. Они, безусловно, были в большей степени чем-то несущественным, нежели сущностями. А женщина, на которую он сейчас смотрел, была безусловно сущностью этим утром телефон невролога зазвонил и армин троут сняв трубку выслушал несколько фраз некий старик звонил из телефона автомата в конференц центре мос кон и настойчиво требовал обещанных денег армен троут приехал на место заплатил ему пятьдесят долларов после чего старик сказал что женщина и мальчик изображенные на листовке, а также еще двое мужчин живут в квартире на улице Лапу-Лапу в квартале отсюда. И, похоже, старый доносчик не обманул, когда Армин Троуд, экипировавшись в свои неуклюжие доспехи из двух манекенов, ворвался в названную квартиру, люди, по-видимому, только что сбежали в окно. Посреди комнаты стояли один на другом два дымящихся телевизора, выкрикивавшие ему какие-то безумные предостережения, как неопалимая купина Моисею. Перед тем, как покинуть комнату, он прошел мимо телевизоров на балкон, но хотя манекены, с которыми он был сопряжен, похоже, спонтанно дергались, пока он стоял там на ветру и измороси, он так и не увидел никого на улице внизу. И поэтому он побрел обратно вниз по лестнице и вышел к машине. Лонг Джон Бич устал ждать на заднем сидении и вышел, чтобы помочиться на бампер. К счастью, потому что как только Армин Троуд открыл рот, чтобы заорать на однорукого старика, он понял, что всего в ярде от Лонг Джона Бича и него самого кто-то стоит. Армин Троуд подскочил от испуга и изумления, привязанные к плечам манекена синхронно дернулись, потому что мгновением раньше на этом месте никого не было. Неведомо откуда взявшимся пришельцам оказалась поджарая темнокожая женщина в потрёпанном платье пепельного цвета. И заговорила она на французском, которого он совсем не понимал. В свете серого дня её лицо менялось, как в эпизодах на киноэкране. Оно было молодым, с яркими глазами, а в следующий миг делалось пожёванным старостью. Армин Троуд сразу сообразил, что в глаза ей смотреть не следует. «Не говорю по-французски». хрипло выговорил он это призрак сказал он себе настоящий призрак стоящий возле моей машины на тротуаре улицы в сан франциско его рубашка вдруг сделалась липкой от пота а головы и руки маннеенов беспорядочно болтались потому что его собственные руки лежавшие на рычагах под их зелеными пиджаками отчаянно тряслись не говорю по французски эхом откликнулся лонг джон бич шагнув вперед и ткнувшись все еще распухшим носом в наружное ухо манекена находившегося по правую руку от арментруута сегодня без бабуллиных пирогов как сказал один малыш мадам забыла что мы с ней договорились сегодня вечером играть в паре Мерцающая женщина пялилась на четыре головы перед собой, в ее приоткрытом рту то появлялись, то исчезали зубы, и определенно не могла толком понять, кому какая из них принадлежит. Армен Троуд старательно смотрел в сторону, чтобы не встретиться с ней глазами. Но когда ее взгляд мельком скользнул по нему, он почувствовал, как направление его внимания пошатнулось под тяжестью ее необузданной чувственности, И содрогнулся, осознав, что в этот момент был очень близок к смерти. Однажды во время сеанса групповой терапии он увидел, как пациент встретился глазами с призрачной фигурой, которая слонялась по лужайке уже несколько дней после случившегося в больнице самоубийства. И призрак исчез в то самое мгновение, когда пациент рухнул со стула замертво. Теперь же Лонг Джон Бич поднял обрубок левой руки, и пенопластовые головы оживленно закивали. Армин Троуд этого не делал, он чувствовал, как рычаг управления самопроизвольно покачивается в его ослабевшей правой руке. «Если вдруг она завоет, тут же отпусти ее!» скандировал Лонг Джон Бич, и головы качались в такт его словам. «Мать велела выбрать эту, кто не выбран, вышел вон!» он чихнул на женщину и ее лицо взорвалось уже лишившись облика она взвыла речи речи и облаком черного дыма осела на тротуар о отличная работа джон пробормотал заикаясь армен троут брызгая слюной последний возглас призрак издал голосом матери армен роута не стало ли причиной этого слова мать произнесенная лон к джоном бичем И он боялся, не намочил лишь штаны. Впрочем, если даже и так, он сможет поменяться штанами с одним из манекенов, и люди будут думать, что это пластмассовый парень обмочился. Это пройдет. Но в таком случае ему, Армин Троуту, придется носить желтовато-зеленые брюки с серым твидовым пиджаком. Он поспешил уверить себя, что его страх совершенно не оправдан. Каким образом призрак матери мог оказаться здесь 33 года назад? он оставил свою любящую матушку в ванну в уичета пьяный мертвецкий пьяный а потом интенсивный наркогипноз и несколько серий э с т эффективно избавили его от призрака совести еще в канзасе джон что ты скажешь лучше нам мотать отсюда перебил его одно руки там была толпа девчонок в одном корсете Я вычихнул на них призрака, чтобы отогнать, но они скоро вернутся и приведут с собой еще и этого призрака. «Конечно, конечно, ой, Иисусе!» — затороторил Армин Троуд, смаргивая слезы с глаз. «Помоги мне расстегнуться, ладно?» Непослушными пальцами единственной руки, или, возможно, как сейчас пришло в голову Армин Троуду с помощью своей призрачной руки, Лонг Джон Бич расстегнул пряжки ремней спаренного манекена, Армин Троуд стряхнул его со спины, сунул на заднее сидение, поспешно сел за руль и включил мотор. Старик вернулся к бамперу, закончил мочиться точно на то же место, а потом забрался на пассажирское кресло, и Армин Троуд направил машину в густую тень под эстакадой 80-й фри-вэй. «Дай-ка я расскажу притчу», — сказал Лонг Джон Бич, покачиваясь на сидении. В дверь к одному человеку постучали. Он открыл... увидел на пороге улитку поднял ее и зашвырнул как можно дальше прошло полгода в дверь снова постучали он открыл и та же улитка посмотрела на него и спросила и что все это значило армен троут все еще тяжело дышал и пытался сосредоточиться на дорожном движении джон хотя бы ты не заводи со мной двусмысленных разговоров недовольно бросил он Он ехал на север по Серд-стрит и, моргая, рассматривал через ритмично елозившие по стеклу дворники светящиеся окна офисов в башнях за Маркет-стрит. Лонг Джон Бич рядом с ним мерзко икал и рыгал «Прекрати!» и потребовал, наконец, Армин Троуд, сделав левый поворот и, устремившись, прибавил скорости по мокрому асфальту на юго-восток в сторону Твин Пикс и Квилли Невролога. «Если тебя тошнит, открой окно!» Лонг Джон Бич заговорил ровным бесполым голосом. «Я стала бы подснежника бледней от непрестанных вздохов, пьющих кровь, чтоб только ожил мой король великий». Армин Троуд тревожно повернулся к соседу. В этой форме транслированные через старого безумца призраки были безвредны, но их появление нарушало работу мотора. По дороге сюда машина то и дело глохла, и он опасался, что духи подслушают его разговоры и растреплют о них в том дурацком баре, где, по всей видимости, ошиваются. В старину писатели называли это буйное, хоть и не существующее физически место, Индией. А этот конкретный призрак, бесполый дух, постоянно цитировавший Шекспира, в последнее время частенько являлся через Лонг Джона Бича, и началось это с их визита на заре четверга на пляж Бонг. перед имением Скотта Крейна в Лейкадии. Однако в речениях этого призрака было нечто пророческое, и Армин Троуд неожиданно для себя прорыдал. Последний крик того призрака на тротуаре. Это могла быть моя мать. «Кузен опасный мой!» — прозвучал изо рта лонг Джон Бича все тот же бесстрастный голос. «Впустите мать! За ваше преступление она пришла вымаливать прощенье!» мое преступление арментроута снова затрясло но он сумел язвительно засмеяться я тебе не куззе эфемерида и не трудись занимать мне место в вашей грязной забегаловке жесток и грусти в алори уступит место заткнись рявкнул армен троут не сумев правда скрыть раздражение и испуга джон вернись но однору молчал и просто смотрел на отражение фар и неоновых вывесок на сверкающем тротуаре впереди поэтому армен троут взял мобильный телефон и включил его намереваясь набрать какой нибудь несуществующий номер и поговорить с любым призраком который мог бы взять трубку на другом конце линии однако он не успел даже начать набирать номер очевидно армен троут включил телефон за мгновение до того как он должен был зазвонить что док на мамашу теперь времени нет раздался в наушнике отрывистый шепот она вернулась сюда пьет плачет и жалуется что ты начехал на нее позвать ее к телефону сотовый прижатый к щеке арментруута мгновенно сделался скользким от пота нет пожалуйста ответил он тоже шепотом он сразу понял что с ним говорит о мар солвой отец пламтре вросшего ее личность а у арментроута не было эффективных средств обороны против этого могущественного духа магнитофонную запись которую он сделал в минувшую среду салвой размагнитил не спасла даже клетка фарадея вмонтированная в стол а пробирка с кровью плантре открылась в его портфеле и вылилась на завернутый в кальку сэндвич который он припас для ланча и теперь он не мог даже представить каким образом использовать окровавленный черствый кусок хлеба против такой личности как солвой вам понадобится моя клиника осторожно произнес он только я могу найти управу на мальчишку провести э т и содержать его на искусственном жизнеобеспечении этот черный пес мне совершенно не нужен прошептали в трубке когда он принимается брехать весь наш индиябар начинает сходить с катушек это твой пес лонг джон бич забракинул грязно седую голову на подлокотник и принялся дергаясь скулить в потолок в жутковатой имитации собачььего воя прекрати заорал на него армен троут и непроизвольно швырнул бмв в другой ряд на что соседняя машина отреагировала возмущенным гудком потише потише папаша сказал салвой по телефону у меня всего минута ее парень ушел в душ и к тому же я Не на том месте, так сказать, кручу баранку с заднего сиденья, а до педалей не достаю. Валори может в любой момент прогнать меня. Это же не тот пёс, что с карты дурак, верно? Отстань, послушай, моя девчонка сегодня нагло удрала от меня, и это плохо, потому что завтра день смерти Диониса. И для них это самый подходящий день, чтобы провернуть эту дурацкую затею с воскрешением скота крейна и моя девочка дженнис рассказала мне что на той неделе они на берегу залива говорили с призраком одной чернокожей леди которая уверяла что умерла в тысяча девятьсот третьем году это мог быть только призрак старой королевы ввудуистке ее называли мамаша плизант которая по чумовому вштырилась влезать в телепередачи как только появилось телевидение и стало куда влезать если поргана и его шайка все еще завязаны на нее то у них будут сведения прямо из конской пасти это куда хлеще чем башка с раной козы в любом случае это случится возле самой воды на рассвете вот черт оставайся на связи в трубке щелкнуло И связь прервалась. И в тот же миг из наушников раздался очень громкий по сравнению с шепотом Салвоя молодой женский голос, говорящий явно в нос. «Доктор, я ем битое стекло и окурки. Это нормально. Ем, пока внутри не начинает звенеть, но все равно не могу наполниться. Вы не...» Армин Троуд резко захлопнул крышку телефона. и сунул его в зажим вторым собеседником несомненно была та самая девушка страдавшая ожирением и бесполярным расстройством которая покончила с собой на той неделе но кто был или вернее была обладателем невыразительного голоса вещавшим через лонг джона цитировавшим шекспира и по видимому именовавшим себя влоре могла ли это быть та влори что являлась частью личности пламтре обредшая столь значительный астральный размер и шпионище за ним помилуй бог он ведь говорил с ней о своей матери а голос особый подошедший к нему на тротуаре определенно принадлежал его матери со лвой сказал она сидит в баре и жалуется что кто то чихнул ей в лицо арментроут глубоко вздохнул почти смирившись с тем что ему придется сегодня провести спиритический сеанс а заодно и экзорцизм Лонг Джон Бич склонился к торпеде и к чему-то принюхивался резко и коротко втягивая носом воздух и с силой выдыхая. Его поведение было настолько убедительным, что Армин Троуд чуть не ощутил запах сырой собачьей шерсти. В последние несколько дней Лонг Джон периодически возвращался к подобному поведению, нюхал, скулил и грыз кожаную кушетку невролога. Неужели в сумасшедшем обитал и ее призрак, и призрак собаки? Это же не тот пёс, что с карты дурак, верно? Армин Троуд вспомнил, что в большинстве колод Таро дурак изображался молодым человеком в пёстрых отрепьях, танцующим на краю обрыва, а рядом с ним собака, норовящая укусить его за пятку, и определённые безумные речи Лонг Джона, его словесный «салат», как психиатры называют такое невразумительное бормотание, содержали некую долю глубокой, заведомо контррациональной мудрости. Старик, несомненно, никак не мог быть связан с одним из исконных архетипов Таро, а с этим, в особенности, дурак предполагает хаотическое влияние, резко враждебное тому типу длительного неестественного застоя, который Армин Троуд должен был обеспечить для того, чтобы посадить мальчишку Парганаса на искусственное жизнеобеспечение. Способен ли старик ретранслировать кого-то или что-то столь большое? день смерти дианиса перед арментроутом воочью предстала злополучная вечеринка с мороженым которую на той неделе устроили для больных в медицинском центре роуз крананс в тот вечер лонг джон бич похоже транслировал истинный дух древнегреческого бога дианиса вернее оказался одержим им арментроуту никак не удавалось отогнать от себя мысль о том что именно дионис устроил то землетрясение во время которого Пламтри и Кокрин сумели сбежать из больницы. Армин Троуд думал, что теперь знает, почему смерть короля рыбака уничтожила всех призраков в Южной Калифорнии. Лишенный жизни глубокой зимой, убитый король рыбак стал совершенно идентичным Дионису, богу растительности. чьи зимние мистерии знаменовали его убийство и жертвоприношения от рук титанов и последующее возвращение из царства мертвых будучи сезонным божеством смерти и потустороннего мира и воплотившись этой зимой в убитом короле бог забрал с собой всех местных призраков в качестве пожалуй незапланированной свиты так же как смерть лета лишает растения жизненных сил, оставляя лишь пожухлую солому. Что касается призраков, то они сохраняют за собой воспоминания и силы, но лишаются смертоносных мстительных ощущений. Тому, кто любит мертвые листья, рассуждал сам с собой Армин Троуд, очень нравится перспектива завладеть мертвым королем-рыбаком, а я люблю мертвые листья. Этими драгоценными мертвыми листьями я поддерживаю себя спиритически. но в конце концов рассуждал он если природа следует своей циклической сущности то дианис возвращается из потустороннего мира и король рыбак снова является миру и растения начинают возрождаться к жизни а призраки похоже очень быстро возвращаются к состоянию прочих опасных сущностей бог хочет убрать мертвые листья он хочет собрать себе не только призраков но и все накопленные ими воспоминания силы и любовь а я не хочу отдавать ему эти объедки он хочет чтобы мы в переносном или буквальном смысле выпили его погодыбить из инфандель и отпустили на волю всех наших возлюбленных мертвецов полностью отдали их ему чего не хочу делать я Когда в минувший четверг Армин Троуд и Лонг Джон Бич наконец свернули с 280-го шоссе, безумный старик внезапно принялся громогласно требовать, чтобы они свернули направо на Джунипера-Сера-Бульвар и проехали пять кварталов до тихой старой пригородной улицы, которая, как оказалось, называется Урбано. Посреди перекрестка на Клумбе, которую по кругу объезжали машины, были устроены гигантские окрашенные в белый цвет деревянные солнечные часы по ободу их широкого плоского диска выстроились римские цифры от одного до двенати уговорив арминтроут остановить машину Лонг-Джон Бич вышел, прошкандыбал через улицу и несколько раз прошелся взад-вперед по циферблату, хмурясь и глядя под ноги, как будто пытаясь прочитать на нем время, но в тот пасмурный день высокий наклонный гномон, разумеется, совсем не отбрасывал тени. Для этих непостижимых солнечных часов время остановилось. если арментроуту удастся устроить так что новый король рыбак будет неподвижно с мерёртвым мозгом и на искусственном жизнеобеспечении находиться в его клинике часы диниса остановятся замрут в определенной точке цикла и это позволит ему арментроу безнаказанно потреблять призраков не страшась последствий и не нуждаясь в маске арментроут быстро миновал перекресток с савентин стрит сдвоенный манекен съехал в сторону и брякнул шины автомобиля шипели на мокром асфальте маркет стрит изгибалась вправо поднимаясь к сдвоенной вершине темным холмам которые испанские поселенцы называли лос печь с долачла грудью индейской девы время там еще оставалось произнес лонг джон бич собственным голосом на что рассеянно спросил армин троут рассматривая видневшиеся на мокром асфальте отражение красных стоп сигналов и поворотников ты хотел купить что то поесть дома есть робив и хлеб но я покормлю тебя во дворе потому что ты разбрасываешь еду по сторонам он обогнал еле тащившийся фольксваген и прибавил скорости желая поскорее увеличить расстояние между собой и переменчивым призраком матери с лапу лапу стрит я дам тебе альпо марка консервов для собак я имел в виду что там все равно существовало время хоть я и не видел его оно не останавливается из за того что ты чем то загоаиаешь свет если бы мы видели инфракраску Странное слово «инфракраска» он произнес очень напыщенно. То и тень была бы, не сумлевайся. БМВ вдруг резко сбросила скорость, потому что Армин Троуд убрал ногу с педалей газа, но старик продолжал. Этой же инфракраской в столовых сохраняют горячими сэндвичи с сыром, когда официантки не успевают подать их сразу, как приготовят. «Держись», — сказал Армин Троуд, понизив голос до обычного разговорного тона из-за внезапно навалившегося страха, потом глубоко вздохнул и не без труда заставил себя закончить фразу. «Подальше от моей головы, будь ты проклят». А про себя громко и быстро опережая сердцебиение думал. «Мое сознание ты читать не можешь, ты не способен транслировать меня, я не мертвый». Лонг-Джон Бич невозмутимо пожал плечами. «Ну, ты ходишь, оставив дверь открытой?» На заднем сидении что-то пискнуло. Это могло быть только соприкосновение одной пенопластовой головы с другой, когда автомобиль дернулся после резкого нажима на акселератор, но Армин Троуту показалось, что это был сдержанный смешок. Высокие кипарисы скрывали задний дворик виллы невропатолога на Аквависта Вэй от всех соседей. а прямо за кустами пираканты обрамлявшими газон начинался зеленый склон северного холма твин пикс поставив машину в гараж арммен троут заставил лонг джона бич вынести манекенов во двор приготовил пару сэндвичей для одноруковго старика а потом принялся осторожно искать принадлежности для сеанса призывания и последующего экзорцизма который решил провести на том же дворе жилище невролога о оказалось небогатым по части того что требовалось арментроуту он отыскал несколько декоративных свечей в подсвечниках со стеклянными абажурами пыльный медный электромармит к которому несомненно никто не прикасался годаак к с тысяча девятьсот шестьдесят второго и бутылку хеннеси икс о который был пожалуй слишком хорош для использования в качестве горючего для его матери куда лучше подошла бы водка попов Обходя бетонированный крытый дворик, зажигая дрожащими руками свечи и устанавливая их в шестифутовый круг, Армин Троуд сделал несколько хороших глотков коньяка прямо из горлышка. Потом взял жаровню, прошел по кругу сплошной линии, высыпая на бетон оставшуюся там залу. Закончив, он швырнул жаровню на газон, где она разбилась, как стекло, а потом еще раз поправляя ногой залу, чтобы в линии не было разрывов. мармит он поставил на стул в кругу и налил на дно примерно с дюйм бренди причем бутылку ему пришлось держать двумя руками потом он несколько минут просто стоял и смотрел на мелкую медную посудину ощущая утренний ветерок срывавшийся с горы и остужавший его мокрое от пота лицо я способен встретиться с ней твердо сказал он себе тем более что это в последний раз тем более что она запечатана под безумной маской раковиной разрушенного сознания лонг джона бича тем более что я во вооружен картой солнца из ужасной нулевой ломбардской колоды таро и еще у меня есть бренди чтобы подманить ее а потом сжечь из его горла вырвался странный звук который с равным успехом мог быть и всхлипом и хихиканьем означает ли это что я дважды убью свою мать Он поежился на холодном ветру и еще раз, как следует хлебнул бренди, чтобы отогнать от себя ведения старого лица, покрытого водой, открывающейся и закрывающейся губы с яркой помадой и впечатаввшиеся в память ощущения мурашек бегущих по рукам семнадтилетнего парня. По посмотрел в серое небо, еще раз хлебнул из горлыка, проглотил и мысленно несколько раз проговорил алфавит медленно с сначала и до конца. в конце концов он сумел таки собраться с духом вошел в дом и достал из под кровати две пурпурные бархатные шкатулки да и дай сэндвича иди сюда велел он лонг джону биччу проходя со шкатулками через кухню к открытой двери во двор нам нужно будет позвонить когда лонг джон бич волоща ноги вышел из дома рассеян размазывая горчицу по волосам и облизывая пальцы арментроуту пришлось несколько раз повторить чтобы он вошел в круг и остановился там прежде чем старик соизволил обратить на него внимание и обязательно перешагни линию из залы не касайся ее ногами добавил он в конце концов старик остановился в кругу подслеповато моргая и глупо ухмыляясь Арминтроуд заставил себя говорить ровным тоном. «Ну, Джон, сейчас мы с тобой проделаем наш старый фокус, тот, где ты слушаешь телефонные звонки, ладно? Только на этот раз ты будешь не подслушивать, а сам станешь телефоном. Идет?» Лонг Джон Бич кивнул и провозгласил громким фальцетом «Динь-динь». Арминтроуд недоверчиво уставился на него. Мог ли это уже быть входящий звонок? но ведь связь не могла состояться пока он не поджег бренди э кто это спросил он стараясь говорить строго чтобы старик не начал смеяться над ним если окажется что это не настоящий звонок а всего лишь неуклюжая шутка безумца дерни сказал лонг джон бич арментруд попытался припомнить хоть какого то пациента с таким именем дерни повторил он прошу прощения какой еще дерни «Дёрни за цепочку! Я буль-буль!» У Армин Троута захватило дух. Он отшатнулся. Голос не принадлежал его матери, но фраза определённо была позаимствована у её призрака. «Джон», — сказал он громче, чем нужно, роясь в карманах в поисках спичек или зажигалки, «я хочу, чтобы ты поджёг Брэнди, жидкость вон в той кастрюле». Он наконец отыскал спички. бросил коробок в круг и опустился на колени прямо на мокрую траву возле одной из бархатных шкатулок если застрелить его думал он она никуда не денется ведь она всего лишь говорит через голову лонг джона а потом найдет что нибудь другое он рывком откинул крышку второй шкатулки Высыпал необычно крупные карты на траву и, скривив губы, принялся перебирать их, пока не отыскал карту солнца. Когда же он поднял голову, Лонг Джон Бич держал мармит единственной рукой и принюхивался к его содержимому. И теперь из уст старика действительно прозвучал голос матери Армен Троута «О, жаль, что я не могу сложиться, как телескоп». «Поставь на место!» — взвыл Армин Троуд. Посудина поднялась к рту старика. «М-м-м!» Армин Троуд подавился словом «мама» и пришлось обойтись междометием. «Не пей это, Джон! Выкинь призрак этой женщины из головы хоть на минуту и послушай меня!» Вдруг из-за ворот гаража прозвучал мужской голос. «Доктор Армин Троуд, убирайтесь!» крикнул он в ответ поспешно хоть и не без труда поднимаясь на ноги это частное владение но ворота щелкнули и распахнулись и на газон во дворе вошел никто иной как юный интерн медицинского центра роуз крананс филипп мьюр на нем не было белого халата зато он нес с собой белую рубашку с длинным рукавом и вязки джон воскликнул он увидев одноруковго старика в кругу из рассыпанной залы посреди двора лонг джон бич теперь шумно хлебал бренди который обильно текло по заросшимся до щетины щекам и шеи мьюр повернулся к армен троуу он же должен находиться в пасифике я я устроил ему в выходной сообщил отдувайс армен троут и это не ваше речи прозвучал из горла лонг джона бича голос Матери Армин Троута, как только старик в последний раз хлюпнул остатками спиртного. «Ты хоть слышишь меня сквозь воду? У меня выросла борода. Неужели мне давали гормоны? Дорогой, вытащи пробку, чтобы я могла дышать. И где бы взять еще немного этого бухла?» Мьюр настороженно принюхался. «Вы еще и виски ему даете?» «Доктор, я...» «Это не виски». — пробормотал Армин Троуд. Это Брэнди, только она разницы не знает. Мьюр ещё сильнее нахмурился и тряхнул головой. — Она? Что с вами произошло? Неужели вы привезли сюда ещё и пламп три с Кокрином? Я знаю, что Кокрин где-то в этих местах. Он звонил на винодельню. — Подожди немного, я налью тебе ещё! — выкрикнул Армин Троуд, перебив молодого коллегу. — Только побудь на месте! Но Лонг Джон Бич посмотрел на него и сплюнул. никогда спиртным не увлекался сказал он я всего лишь ел дымки армин троут глубоко вздохнул и скрестив ноги опустился на траву рядом с бархатными шкатулками хотя бы мать его исчезла пусть и времененно но мюр определенно настроен доложить обо всем этом расследовать перевод бича и в общем загубить карьеру армен троута подойдитесь сюда филипп сипло проговорил он приподняв крышку шкатулки в которой лежал деринджер думаю то что я вам покажу многое объяснит объяснять вам придется но не мне зачем вам понадобилось назначать плам три эст что за чертовщина приключилась во время вечеринки с мороженым которую устроили для больных в минувшую среду мистер региши проглотил язык минтруд снова устало поднялся на ноги левой рукой держа открытую шкатулку под донышко а в правой стискивая рукоять спрятанного в ней диринджера филипп только посмотрите на это и вы все поймете мюр с негодующим выражением на лице шагнул на траву даже представить себе не могу что это может быть полагаю все зависит от того как это истолковать сплошной рядки парисов и склон холма приглушили сухой короткий грохот патрона 410-го калибра.